Впрочем, в самом городе Янычар было немного, но Иерусалим оказался затронут в этой смуте с другой стороны. В то же время был уничтожен орден дервишей Бекшташи, которые всегда действовали солидарно с Янычаром. Многие из этих дервишей, из религиозных соображений, жили в Иерусалиме. Около тысячи этих бродяг было выслано из города. А так как некоторые из дервишей через несколько месяцев стали устраивать в святом городе поджоги, то султан приказал отрубить еще несколько голов, и победа осталась за законом. Янычары и дервиши из города исчезли, а порядок в Иерусалиме стали поддерживать 1400 солдат батальона резервной армии. В те годы турецкая атаманская империя простирала свою одрехлевшую длань и на север Африки, плоть до Туниса в Египте оказался у власти способный человек Паша Махмуд Али, который номинально был вассалом Турции. Вплоть до конца царствования Махмуда смута и бунты не прекращались в Албании, Боснии, Македонии. Султану приходилось долго воевать с курдами в Азии, с арабами в Триполи. Все это время Мухаммад Али спокойно ждал своего часа. Он выждал, когда Турция потерпела поражение в России от России в очередной войне 1829 года, и в начале 1831 года заявил о независимости Египта. Мало того, он решил пойти войной на своего вчерашнего сюзерена, султана Махмуда, и перейдя границы Египта, ринулся в Палестину и Сирию. Султан, не будучи в состоянии защищаться собственными силами и опасаясь приближения египтян к Константинополю, вынужден был униженно просить русской помощи. Император Николай I в награду за оказанную султану помощь добился от него подписания договора в Ункиарской Лессе, которым ознаменовалось полное подчинение турцами, Турции видом петербургского кабинета. 8 июля 1833 года. Удовлетворенный своей безграничной властью над султаном, царь спустя некоторое время простил ему часть контрибуций, предписанной Адрианопольским трактатом 1829 года, которую атаманская порта все равно не в состоянии была уплатить, и согласился эвакуировать дунайские княжества в 1834 году. Именно с этих договоров и начинается активное проникновение православной России в Иерусалим. Завоевание Палестины и Сирии Мухаммедом Али и его сыном, наместником Ибрагимом Пашой в начале 30-х годов 19 века стало поворотным пунктом в истории еврейского и христианского Иерусалима. Египетский режим, продержавшийся в городе с 1831 по 1840 годов, был более терпим к национальным меньшинствам, тем более, что он испытывал на себе большое влияние европейских государств. В 1835 Ибрагим Паша разрешил еврейское общение Иерусалима отстроить четыре старые синагоги в центре еврейского квартала. Речь шла о реконструкции сефардских синагог, находившихся на грани разрушения так как все предыдущие ходатайства перед властями об их ремонте были отвергнуты. В 1836 году ашкеназские евреи добились у египетского правителя специального указа, признающего за ними право на участок купленной ранее упомянутой саббатианской группой иуды хасида и конфискованной властями более 100 лет назад. Этот указ создал условия для возрождения Ашкенатской общины Иерусалима, и вскоре на возвращенном участке была построена первая Ашкенатская синагога. Опустошительное землетрясение в Цфате в 1837 году и беспорядки на севере страны в 40-х годах XIX века побудили многих евреев Галилеи переселиться в Иерусалим. И середине 19 века Иерусалимская община стала самой значительной из еврейских общин Эрец-Исраэль. Тем временем, накануне смерти султана Махмуда 1 июля 1839, египетский паша, которого он провоцировал на новую войну, нанес ему решительное поражение. При Низибе этим противостоянием озаботились европейские державы которые заставили египтян вернуться в свои пределы. Восстановление турецкой власти в Палестине в 1840 году оказало значительное влияние на дальнейшее развитие еврейской овщины Иерусалива. По настоянию западноевропейских евреев-филантропов Муше Мон, Монтефеори из Англии и Адольфа Кремье из Франции, турецкий султан, выпустил указ, уравнивавший статус евреев со статусом других подданных Турции. Евреи Иерусалима должны были избрать в качестве представителя всей общины Эрец-Исраэль главного раввина или Хахамбаши. По еврейской традиции он носил титул Ришон Лацион, первый в Сионе. На этот пост мог избираться только сифардский раввин, так как турецкие власти признавали только сифардскую общину. Тем не менее, в этот период наблюдается рост Ашкенадской общины в Иерусалиме. Наиболее влиятельной Ашкенадской группой в городе были так называемые Прушим, пирушим, то есть фарисеи, последователи знаменитого раби Элиягу из Вильну, Виленского Гаона. Пырушим полагали себя антихасидами. Первые Пырушим прибыли в Арицисраиль в 1808 году и осели в Галилее. Но в 1814 из-за свирепавшей там эпидемии многие из них переселились в Иерусалим. В 30 40 годы 19 -го столетия к ним присоединяются новые переселенцы из Литвы и Белоруссии. Они учредили свои собственные суды, синагоги и иешивы. Вторая крупная ашкенатская группа, состоявшая из хассидов, стала селиться в Иерусалиме в основном после землетрясения 1837 года, разрушившего Цфат. Из-за своей малочисленности хасиды, как члены ашкеназской общины, долгое время находились в большой зависимости от Перушим. Несмотря на определенное улучшение статуса евреев в Иерусалиме, положение еврейской общины города в целом оставалось тяжелым. Большая часть ее членов жила на пожертвования из-за рубежа. Еврейский квартал представлял собой Лабиринт узких грязных улиц с обилием полуразрушенных зданий. Недалеко от сифарских синагог располагалась городская бойня, распространявшая зловоние на весь квартал. Один из европейских путешественников, некто Г. шерр посетивший Иерусалим в 1859 году, назвал еврейский квартал города самым жалким гетто Востока. Первые признаки экономического и культурного улучшения – Начинают появляться только с середины 19 века.